Глава 24. Кайрат. Фея пила неуклюже, расплёскивая воду. Зубы стучали о край стакана. Кажется, она сама злилась на собственную немощность. Ещё слишком слаба. Слишком бледно выглядит. «Где Лютик?» — по слогам выговорила она и бессильно упала на подушке. «Отдыхает», — улыбнулся Коэн, оказавшийся рядом. Не переживайте, о нём хорошо позаботились. Спасибо. Слабо выдохнула она, раняя ладонь на лоб. Кайрат едва заметно поморщился, ощущая, как в груди всё сжимается. Невыносимо спокойно наблюдать за мучениями не безразличного тебе существа. Переборов себя, погладил Фею по волосам, стараясь не выдавать своего беспокойства, не показывать чувств, не показывать жалости и заключил её хрупкую руку в своей. Скажи, может, ты успела что-то заметить? Это совершенно не то, что он желал спросить, но это было важно в данный момент. Ха, хрипло усмехнулась фея и закусила нижнюю губу. Только то, что подкладка плаща была красного цвета, и убийца воспользовался тайным проходом в стене. Я видела дверь. Практически никто не знает о переходах во дворце, прошептал младший, обеспокоенно взглянув на Кайрата. Это суред круг поиска. Удовлетворённо отозвался он. Тебе следует отдохнуть. Слуги помогут смыть кровь и перевязится. Служанка будет всё время рядом в гостевой комнате. Если что-то потребуется, зови. Спасибо. Обескровленные губы феи дрогнули в улыбке. Спасибо, что не бросили умирать. Я не мог этого допустить. Серьёзно произнёс Кайрат, крепче сжимая пальчики феи. Мне нужно отлучиться, но скоро я приду вновь и останусь с тобой. На ночь, удивилась наивная феечка. Навсегда. Мысленно усмехнулся Кайрат. До тех пор, пока не поймаем ублюдка, совершившего нападение на тебя. Уверен, мы сделаем это быстро. Отдыхай. Поцеловал девушку в лоб, не удержавшись, и направился к выходу. Быстро простившись, Коин поспешил следом. Почему-то уверен, что быстро найдёшь преступника. Кайрат хмыкнул и с некоторым сожалением покинул покои Феи. Дракон отозвался на его чувство негодующим урчанием. Я же говорил, что у меня есть план. Щёлкнул пальцами, подзывая капитана, который всё это время терпеливо ожидал в коридоре. Нужно распространить слух о том, что Саэлин Шиари видела лицо нападавшего и после того, как придёт в себя, даст показания. Но сделать это нужно случайно. Ты мне в этом поможешь. Но сначала выстави охрану так, чтобы у убийцы был шанс проникнуть в покои ведьмы, понял? Фрин неуверенно кивнул. Вы думаете, если преступник решит, что мисс Шиари видела его, то попытается закончить начатое? Да. Невозмутимо произнёс Кайрат: "Я не собираюсь ни за кем бегать. Пусть подонок сам придёт. Даже если они попытаются совершить повторное нападение, Такое известие заставит его немало понервничать. А мы будем внимательно следить за всеми, кто находится во дворце. И хотя гостей я исключаю из списка подозреваемых, бдительность не помешает. Но как распространить слух случайно, а задачно поинтересовался Коин. Почему нельзя просто собрать всех в церемониальном зале и объявить о нападении, о том, что Феечка запомнила своего убийцу? «Это будет выглядеть как ловушка и вызовет у преступника подозрение». Он далеко не глуп, раз провернул всё так тихо и незаметно, — пояснил Кайрат, ощущая всколыхнувшуюся в душе злобу. «Я выберу из гостей самого большого сплетника, приглашу для беседы в свой кабинет, а ты...» Повернулся к Фрину, смерив капитана пристальным взглядом. «Ты ворвёшься в нужный момент и выпалишь то, что я тебе скажу, после чего будешь долго извиняться за беспокойство». Слухи разлетятся быстро. Уже завтра послезавтра мы будем знать имя преступника. Он или попытается сбежать, или напасть на Сейлин. Не забудь предупредить стражу, чтобы докладывали обо всех, кто попытается покинуть резиденцию. Обо всех? сомневаясь уточнил капитан. Даже о приближённых императора? Вообще всех. с нажимом повторил Кайрат. И выстави гвардейцев вдоль крепостной стены. а Коэн покажет тебе подземные переходы, по которым преступник может сбежать. Везде должна быть охрана, понял? Да, Ваше Величество», — с готовностью отозвался Фрин. «Но сначала распространим слух», — напомнил Кайрат. «А если убийца уже сбежал? Или это вообще был наёмник?» Засомневался Коэн и, в принципе, размышлял здраво. «Я думал об этом», — не стал отрицать Кайрат. Но полагаю, нападение на Саелин было совершено не просто так. Какая-то с этого выгода под honку должна быть. Вероятно, он уверен, что останется безнаказанным, но даже если струсил и успел уйти, я должен это проверить. Нельзя исключать вариант, что убийца остался во дворце. Чувство, что это был кто-то из придворных, кого мы хорошо знаем. Снаёмником было бы много хлопот. Как незамеченным провести его во дворец, можно тем же подземным лабиринтом, но сам наёмник не смог бы воспользоваться тайным проходом. О них почти никто не знает, а карты нет. Риск слишком велик. Много бы времени ушло на подготовку, а действовать нужно было срочно. Кому-то был выгоден скандал с общиной Ведим. Возможно, хотели сорвать подписание мирного договора или причина в том, что драконы охотно приняли Саэлин. Возможно, дело в её происхождении. Коен задумчиво кивнул, и оставшийся путь они втроём обсуждали, как поступить лучше. Нужно было учесть все детали, провернуть задумку максимально правдоподобно, а для распространения слуха Кайрат выбрал пожилую эльфийку. Во-первых, её слова мало у кого вызовут подозрение, она пользуется большим уважением среди придворных и гостей. Во-вторых, именно она поддерживает дружественные связи с теми, кого Кайрат подозревает. Ну и в-третьих, леди Оринталь совершенно не умеет держать язык за зубами. Эльфийка отдыхала в кулуаре в компании господина Саира и ещё нескольких сопровождающих. Так даже лучше. Леди Оринталь. Кайрат склонил голову в учтивом поклоне и кивнул другим присутствующим. воен занимался тем, что показывал гвардейцам, какие выходы нужно бдительно караулить, а капитан занял выжидательную позицию и ожидал, когда принц с Эльфийкой зайдут в кабинет. Примите мои искренние извинения за беспокойство, но прошу уделить мне пару минут вашего времени. Вопрос, который я бы хотел с вами обсудить, довольно важный, добавил многозначительно, удовлетворённо наблюдая, как гости внимательно прислушиваются, практически не дыша. Не смею отказать вашему высочеству. Сухие губы эльфийки дрогнули в притворной улыбке. Она поправила чёрную шляпку с вуалью и величественно вложила свою ладонь, обтянутую бархатной перчаткой, в раскрытую ладонь принца. Благодарю за оказанную честь. Кайрат не скупился на лесть. Эльфийка должна поверить в собственную важность, не сомневаться, что её мнение очень важно, что принц ей доверяет и всё произошедшее «Чистая случайность. Совпадение». Распахнув перед пожилой леди дверь кабинета, Кайрат спрятал одну руку за спину. Сжал и разжал кулак, давая сигнал капитану. Пятиминутная готовность. «Прошу». Жестом пригласил эльфийку занять удобную софу у стены, а сам направился к столу. Взял из серванта чистый стакан, наполнил водой и протянул. Эльфийка взяла стакан, но вид имела такой, словно ожидала нечто другого — «Леди Оренталь, как вам известно, из-за недавнего отравления я обязан отправить письмо королю Антуану, сообщить, что преступник найден и понесёт заслуженное наказание. Но я в замешательстве. Не знаю, что отправить в качестве подарка ему и пострадавшей леди Шатем, а также её отцу. Вы мудрая женщина, знающая толк в подобных вещах, и я надеялся, сможете помочь мне». Эльфийка заглотила наживку. расслабилась, возгордилась, имела наглость посмотреть на принца надменно. Пламя обесновался, но Кайрат сдерживала силу ради общего дела. Вы обратились по адресу, ваше высочество, самоудовольно произнесла она, презрительно ставя стакан на стол. Вода явно не привлекала пожилую леди. Я лучше многих разбираюсь в подобных вопросах, но прежде чем помочь вам, Хотела бы попросить об ответной услуге. Кайрат едва сдержал ироничную усмешку. Хорошо, что на самом деле вопрос с подарками давно улажен, а письмо написано и отправлено. Внимательно слушаю вас, леди Оринталь. Буду рад сделать всё, что в моих силах, произнёс спокойно, зная, что уже через минуту всё закончится. Эльфийка только открыла рот, чтобы явно что-то затребовать для своих прелестных дочурок, сомнений не было. Но тут дверь кабинета внезапно распахнулась, на пороге появился запыхавшийся капитан. Его горящий взгляд был прикован к принцу. "Ваше высочество, на мисс Шари было совершено нападение. Ведьму в тяжёлом состоянии доставили в её покои, от неё не отходит лекарь, но перед тем, как потерять сознание, она сообщила, что видела лицо нападавшего. Мы ждём, когда девушка вновь очнётся и смо" Кайрат кашлянул в кулак. взглядом показывая на эльфийку, которая слушала с приоткрытым от изумления ртом. Ох, испуганно выдохнул капитан и шустро поклонился. Прошу прощения, ваше высочество. Я думал, я не знал, что у вас идёт приём, ведь уже поздно. Я понесу заслуженное наказание. Довольно. Кайрат холодно выставил руку и вышел из-за стола. Леди Аренталь, прошу меня простить, я вынужден вас покинуть по неотложным делам. И Задержался на эльфийке с серьёзным взглядом и произнёс: "Надеюсь, всё, что вы услышали в этом кабинете, здесь же и останется. Можете на меня рассчитывать, ваше высочество". Старая Пройдоха ответила притворной улыбкой и поспешила покинуть кабинет. Как только дверь за ней закрылась, Кайрат поманил капитана пальцем и прошептал: "А теперь глаз с неё не спускай. Мы должны быть уверены, что слух разлетится быстро". «Я понял, сделаю», — заверил капитан и поспешил выполнять приказ. Кайрат подавил вздох и, вопреки желанию немедленно отправиться к своей фее, поспешил в Бастилию, к брату. Дэмиан не спал. Практиковался в силе, пытаясь справиться с решёткой и с закалённой дыханием дракона стали. Раньше здесь запирали Эдмунда в минуты его безумия, чтобы не разнёс дворец к демонам, А теперь здесь ждёт своего часа его сын. Какая ирония. На селин на пале, беспредислове начал Кайрат, внимательно вглядываясь в некогда родное лицо. Разочарование, напополам с сожалением, душило. Ударили кинжалом, воспользовавшись тайным проходом в южном крыле. Демян Замир, недоуменно склонив голову, в темноте призрачно сверкали его глаза, не выдавая страха. только непонимание и удивление. Кайрат подошёл ближе к решётке. Она видела лицо нападавшего. И когда очнётся, мы поймаем убийцу из-под земли его достанем. А если не очнётся? Невозмутимо поинтересовался он. Не лучше ли начать поиски прямо сейчас? Пока ты ждёшь и бездействуешь, убийца покинет остров. Хмыкнул и поднялся с пола. Я лучше других знаю все способы, как сделать это незаметно. Выпусти меня, и мы найдём подонка вместе. Дай мне шанс. Кайрат покачал головой. Снова ищешь способ вернуть моё доверие и заполучить власть. Ничего не выйдет. Демиан довольно флегматично вскинул бровь. Думаешь, меня только это волнует? Не скажу, что был Без ума от недофеечки. Но моё желание помочь вполне искренне. Можешь позвать младшего, он считает мои эмоции. Кайрат даже не дрогнул, но на душе стало чуточку легче. Всё-таки Дэмиан не причастен к нападению на фею. Чтобы спасти её, я позволил пламени закрепить связь, поставить метку. Насмешливо протянул Дэм. Поздравляю! Не скажу, что рад за тебя, но я бы не причинил тебе вреда. Тебе я не желал зла, только хотел занять твоё место. Странно слышать подобное от того, кто отравил человека, бесстрастно отозвался Кайрат. Ты уже сообщил отцу обо мне? Тщательно скрывая волнение, поинтересовался он. Нет, честно ответил Кайрат. Я всё ещё думаю. что с тобой делать. А в письме, обращённом к королю Антуану, сообщил, что преступник пойман и понёс заслуженное наказание. Губы Демиана изогнулись в кривой саркастичной улыбке. Ты, как всегда, снисходителен и мягкосердечен. Иногда я сожалею об этом. Вздохнул Кайрат и простился. Его одолевала Смятение. В голове царила неразбериха. Безумно снова хотелось поверить брату, но отпустить его после совершённого поступка было бы верхом глупости. Ничего, разберётся с этим позже. Время всё расставит по своим местам. Тогда бесшумно проник в покои Феи, незаметно, воспользовавшись окном. Ведь он должен быть уверен, что кроме стражи под дверью никто больше не стережёт, равину уведму. Едва сдержался, чтобы не выругаться. Нахалка, вместо того чтобы отдыхать, проводила какие-то эксперименты в своей лаборатории, которую поставили по его же приказу. "Отшлёпаю", усмехнулся мысленно и приблизился к ничего не подозревающей феечке со спины. Но эффект неожиданности испортил рыжий проказник. Завизжал бельчонок, подпрыгнув на столе, и Фея резко развернулась, угодив прямо в объятия Кайрата. Сердце подпрыгнуло в груди и забилось как ненормальное. Как теперь сохранить спокойствие и не выдать своего состояния? Постой так минуту, попросил сипло, прижимая хорошенькую головку Феи к своей груди. Да. Так хорошо.